Глава тридцать четвертая. Мы с Кайлом сидели рядом на диванчике, прижатые друг к другу. Не просто в тесноте, а именно прижатые. Остин и Ники Лоусон сидели на одной подушке, а мы — на другой. «Мы не знакомы?» — спросил Лоусон Кайла. Кайл произнес несколько слов на каком-то армейском жаргоне. «Нет, нет», — Лоусон покачал головой. «Да ты всем так говоришь», — заметил Остин. Он взял из ящика под телевизором пульт и предложил. «Кто желает поиграть?» «Я не буду, пора идти», — сказал Лоусон. «Мне к пяти на дежурство». Они с Остином встали и обменялись рукопожатием. Ладони на накрест, сжатые в один кулак. Я, наконец, смогла отодвинуться от Кайла, но наши бедра по-прежнему соприкасались. «Хочешь поиграть?» Остин протянул пульт Кайлу. Тот покачал головой. «Я вообще не играю». «Ну и слава богу». «Кто хочет?» — спросил Остин, высоко поднимая пульт. Входная дверь открылась, и вошел еще один гость. Знакомое лицо. Имени я не помнила, но как раз с ним Остин зависал до того, как его отправили к дяде от греха подальше. Помогло. Ничего не скажешь. «Мендоса!» — Остин рванулся навстречу. Мендоса крепко обнял Остина. «Наши глаза встретились?» Я покраснела. Он перевел взгляд на Кайла. «Мартин!» Мендоса отстранился от моего брата и двинулся к нам. Кайл протянул ему руку. Не сразу сообразила, что они знакомы, ведь Мартин — фамилия Кайла. «Думал, ты сегодня никуда не идешь. Мендоса не сводил с меня светло-карих глаз. «Но я и не собирался», — сказал Кайл. Мендоса перевел взгляд на него, потом опять на меня. «Ясно», — улыбнулся он. «Так вы знакомы?» Остин удивился не меньше меня. Слегка растерявшись, я молчала. «Да, были вместе на учениях, потом нас отправили...» «Мендоса, это Карина», — прервал его Кайл. «Моя сестра», — добавил Остин. «Мы уже встречались», — сказала я. «Ты, наверное, не помнишь? Почему-то мне было неприятно, что они знакомы. Гарнизоны и военные базы — не бог весть, какие большие. И все же в них живут сотни тысяч людей. Если кто-то говорит «Ой!», А «Твой папа в армии, он, наверное, знает моего брата Джеффа, тот тоже служит, то попадает пальцем в небо». И то, что Мендоса знал и Остина, и Кайла, и мы с ним тоже встречались, лишь не самая приятная случайность. «Да, мы раза два виделись». Мендоса задумчиво склонил голову. «Кажется, пару лет назад, когда ездили в замок, мне вспомнилось, как я вела папин джип, метком, набитый приятелями Остина. Точно». Я уже и забыла. В той поездке был и Брайан. Мы только-только познакомились. Упоминать о нем я не стала. Твой братец и этот чертов замок. Миндос расхохотался, а Остин отвесил ему щелбан. Кайл смотрел на нас, как на сумасшедших. — Ты про замок Дракулы слышал? — спросила я. Звучало и вправду дико. Он покачал головой, и я объяснила. Это не то чтобы замок, просто большая башня, и все говорят, там водятся привидения. «Вправду водится?» — возмутился Остин. «Ну, водится. Пока мы тут жили, я была в том замке с Остином раз пять. Не знаю, действительно ли там когда-то убила молнией ребенка, однако слухи о привидениях ходили. Настоящие призраки», — твердили все. Чего только не рассказывали. «В общем, просто башня, и народ туда ездит по ночам, чтобы втихаря выпить», — объяснила я Кайлу. «Это она теперь такая крутая». А там всегда первая бежала к машине. Остин со смехом поднял стакан. «Да ну тебя!» — сказала я, и он опять засмеялся. Мендоса тоже решил подколоть. «Смотрю, твоя сестренка с тех пор выросла». Он взял со стола бутылку с темной жидкостью и обратился ко всем в комнате. «Поглоточку».